Сомс прошел по первым комнатам галереи. Что и говорить, работ немало. Теперь, когда художник умер, они не кажутся такими скучными. Рисунок приятен, краски передают воздух и чувствуется в письме что-то индивидуальное. «Его отец и мой отец, он и я, его ребенок и мой», — думал Сомс, — так оно и пошло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 Сомса подавил невольную вспышку инстинктивных побуждений механическую реакцию всех своих пяти чувств на чары этой женщины, некогда ему принадлежавшей, и, глядя в сторону, прошел мимо неё. Но, сделав несколько шагов, не выдержал и оглянулся. В последний раз и конец. Огонь и мука его жизни, безумие и тоска. Его единственное поражение кончится, когда на этот раз образ Ирен угаснет перед его глазами. Даже в таких воспоминаниях есть своя мучительная сладость. Ирен тоже оглянулась. И вдруг она подняла затянутую в перчатку руку, губы ее чуть-чуть улыбнулись, темные глаза как будто говорили. Настала очередь Сомса не ответить на улыбку, И на легкое прощальное движение руки, дрожа с головы до ног, вышел он на фишенебельную улицу. Он понял, что говорила ее улыбка. «Теперь, когда я ухожу навсегда, когда я недосягаема ни для тебя, ни для твоих близких, прости меня. Я тебе не желаю зла». Вот что это значило. Последнее доказательство страшной правды, непонятной с точки зрения нравственности, долга, здравого смысла, отвращения этой женщины к нему, который владел ее телом, но никогда не мог причаститься ее души или сердце. Это было больно. Да, больнее, чем если бы она не сдвинула маски с лица, не шевельнула бы рукой.